О творчестве и управлении. Аскольд. Я пошел учиться режиссуре после того, как мне это посоветовала мама. Наверное, она видела во мне определенную предрасположенность. Потому что я с детства увлекался созданием каких-то сценок, мини постоянно вмешивался в создание наших номеров с точки зрения творчества. Видимо, мама разглядела мой творческий потенциал и сказала, «Если ты не отучишься, будет плохо и странно» потому что есть возможность получить такое образование в ГИТИСе. Конечно, нам кочевой образ жизни не давал сесть и спокойно учиться. Но в ГИТИСе был заочный курс. Я пошел на него, и сейчас считаю, что очень правильно сделал, потому что подкрепил свои знания, научился структурировать их, понимать особенности режиссуры с точки зрения науки. И в целом получил высшее образование. Это очень важно для человека, для его профессионального и личностного роста, самосовершенствования. Учеба была невероятно интересной. Если у человека есть страсть к искусству, то обучение творческим профессиям — это всегда интересный эксперимент. К тому же это нестандартно. Ведь когда ты изучаешь, например, естественные или гуманитарные науки, то все как-то закономерно. В ГИТИСе и в подобных учреждениях все время пульсирует необычная жизнь. Ты видишь, как рядом с тобой люди учатся на актеров, пересекаешься со многими интересными личностями. Кроме того, есть лекции по мастерству актера, множество творческих вещей. Это всегда интересно и очень необычно. И все люди, которые там учатся, особенные, по-своему харизматичные, талантливые, люди искусства. Я закончил ГИТИС в 2003 году с зачетной работой спектаклем «Волшебник изумрудного города». Уже после мастер Максимилиан Изиславович Немчинский посещал все мои спектакли, всегда приходил за кулисы. Мы всегда с ним очень близко общались. И он был рад тому, что я стал работать по этому направлению, потому что очень многие люди, которые учатся в ГИТИСе, потом по полученной специальности не работают. У меня все же получилось работать по профилю, и кроме того, я стал свободным человеком в плане творчества. Мы сами себе создали свободу вместе с братом, с мамой, в своем цирке братьев запашных. Когда мы начали готовить шоу в Лужниках, я понял, что это счастье. Ведь ты делаешь то, что ты хочешь, и так, как хочешь, когда тебе никто не мешает, никто тебя не ограничивает, ты не слушаешь каких-то дурацких директоров с их запретами и условиями. Раньше, когда мы еще были работниками государственной цирковой компании с постоянно сменяющимися руководителями, выпрашивали что-то у них, была сплошная демагогия, а полноценного творческого развития не было. И, конечно, когда Максимилиан Изяславович увидел, как я реализую свой потенциал, ему стало интересно. Он начал гордиться тем, что я делаю, моими достижениями. А я гордился и горжусь, что я его ученик. Мы с ним очень много беседовали на тему творчества. К тому же в каждом представлении был рост, я всегда экспериментировал, в каждом выступлении, каждом шоу и проекте. Мне всегда было интересно узнать свои границы, расширить их, попытаться создать что-то уникальное, поэкспериментировать, понять зрителя, что ему нравится, а что нет. И вот по прошествии многих лет, когда я уже стал опытным режиссером, Максимилиан Изиславович ко мне подошел и очень мягко спросил Аскольд, а нет ли у тебя желания преподавать? Я ответил, если, по его мнению, я на это способен, то, конечно, имею достаточный опыт, которым хотел бы поделиться. В этом смысле я альтруист и считаю, что будущее страны, искусство в стране, строится на бескорыстных мотивах. Когда ты просто передаешь опыт, ищешь молодые таланты, помогаешь им преодолевать те препятствия, которые были в твоей жизни. С одной стороны, возможно, я стал тем, кто я есть, именно благодаря этим препятствиям. Ведь все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Часто бывает так, что люди, которые живут в тепличных условиях, где у них есть все, не имеют такого характера, как те люди, которые преодолевают препятствия, сражаются за идею. Тем не менее, логика заставляет человека стремиться к более комфортному пути. И мы, как родители, мечтаем, чтобы у наших детей не было схожих проблем. И стараемся сделать все, чтобы они эти проблемы обошли. С преподаванием происходит то же самое. Однако это все философия. С точки зрения своих желаний, я очень хочу помочь цирку обрести талантливых режиссеров. Как можно больше артистов, чтобы они могли воплощать в жизнь то, что могло бы удивлять весь мир. На самом деле, я долго жил с комплексом, который был навязан нашей стране, всему народу. Мол, все замечательное и удивительное происходит где-то там, за рубежом. Ведь у них есть возможности, и они это делают, а мы, бедные и несчастные, только смотрим на них с вожделением и пытаемся их пародировать. Меня, как патриота, это угнетает, мне это не нравится. Я понимаю, что на самом деле в жизни все гораздо проще, и надо в первую очередь верить в самого себя. Поэтому я с удовольствием согласился на эту роль, на эту должность, и теперь веду свой курс, занимаюсь с молодыми ребятами. И многие спрашивают «Аскольд, как нам попасть на твой курс?» У меня, в отличие от многих режиссеров, есть большой багаж реализованной работы. Не теорией, а именно практики. Теория — это понятие растяжимое. Можно быть хорошим теоретиком, но в результате никому эту теорию не передать. Или передать бестолково, потому что это будет только в головах. А тут люди на практике видят, что получается, и поэтому с удовольствием хотят получить такие знания. Знания, которые помогли бы им самим приблизиться к своим мечтам. Конечно, творчество — это в том числе процесс развития и роста. Поэтому после представлений в рамках цирка «Братьев Запашных» у нас появилась идея сделать шоу на площадке посерьезнее, в Лужниках, выйти, как говорится, на другой уровень. В 1992 году был такой странный и неприятный этап, когда наш дядя Мстислав Запашный стал генеральным директором компании «Росгосцирк». У нас с ним всегда были очень своеобразные отношения, потому что мы хотели с ним мира, взаимопонимания, а в нем жила какая-то болезненная ревность и ненависть к нашему отцу. Наверное, это тот случай, когда от любви до ненависти один шаг, потому что в молодости они жили очень дружно, а потом их жизнь развела. Я не берусь судить, кто там прав, а кто виноват. Да, наверное, и не стоит. Тем более уже ни отца, ни дяди нет в живых. Но это все в результате вылилось на нас с братом. Дядя нас никогда не признавал, не любил и очень ревновал. И вот он добился должности генерального директора компании «Росгосцирк». Наша мама пыталась помирить Мстислава с Вальтером между собой. Дядя приезжал к нам в Китай. Однако все это заканчивалось как-то грустно. Спустя время, когда уже не было никакого вмешательства, влияния отца, мы с братом пришли к дяде и сказали «Дядя Слава, помоги нам пробиться». Мы топчимся на месте в рамках своих возможностей, и у нас вроде все хорошо получается, но дальше мы не можем двинуться, потому что, хоть у нас есть и потенциал, и желание, мы не можем. Рассказали, что хотим создать шоу. Дядя спросил, чем вы лучше остальных. Мы объяснили, что мы не считаем себя лучше остальных, а просто хотим, чтобы он как-то помог нам, как глава компании, в рабочем плане. Он ведь видел, что мы успешные ребята, на нас уже обращали много внимания, и пресса в том числе, что, наверное, еще больше его злило. И дядя сказал, что мы ничего не получим, мол, идите с Богом, занимайтесь своими каждодневными делами, у меня есть свои планы. Мы попытались объяснить, что не хотим, чтобы он что-то дал нам, а у других забрал, или дал только нам, а не другим. Мы просто хотели, чтобы он поддержал нашу инициативу как руководитель, тем более, что его должность для этого и существует. Так все и закончилось. Мы ушли с пустыми руками и, посовещавшись, решили, что с таким руководителем будем бороться потому что он действует неправильно. Да, мы пошли на такой радикальный шаг — воевать со своим родственником, но у нас не было другого выхода. Он имел власть не давать каких-то положительных маршрутов нашей гастрольной деятельности намеренно и при этом делать вид, что так получилось случайно, да и просто игнорировать. Когда мы начали такую открытую борьбу против дяди, соответственно, маски были сброшены. Мы понимали, что у нас нет другого выхода. То есть, если мы будем просто сидеть в окопах, то так жизнь пройдет мимо, и все. Пока мы молодые и крепкие, надо куда-то двигаться. А тут руководитель, который тебя ненавидит, и не делая ничего для тебя, будет тебя еще и уничтожать. Мы сказали, что такой руководитель нам не нужен, и мы имеем право действовать по-своему. Если он не видит в нас перспективных артистов, если говорит нам открытым текстом, что для нас здесь ничего не будет, то зачем нам такой руководитель? В какой-то момент мы с братом поняли, что нам надо работать в Москве. В столице нас могли заметить иностранные импресарио. Большой московский цирк нас тогда не брал по каким-то своим соображениям. С цирком на Цветном бульваре тоже не складывались отношения. Так что у нас не осталось никакого выхода. Мы посовещались. У нас хорошая, крепкая команда. Так давайте на альтернативной площадке что-то сделаем. В период новогодних каникул люди готовы идти на шоу, смотреть. Давайте вложим деньги. Мы заложили все — машины, квартиру — и не прогадали. На нас стали ходить сразу. Мы просто назвали это новое шоу «Цирк братьев Запашных в Лужниках». Расширили программу, сделали номера масштабнее, обновили костюмы, взяли оркестр. И очень успешно отработали, потому что нас уже знали как Запашных. Конечно, нашлись критики, которые начали писать гадкие отзывы «все плохо», запашные бездарные, а уж если они в итоге посягнут на продолжение истории, то их ждет полный крах. Нас это еще больше раззадорило. Я был тогда указан как режиссер-постановщик. И критики сказали, мол, посмотрим, на что этот режиссер-постановщик способен. Я выдал шоу «Камелот», и оно вызвало ступор у критиков и всех недоброжелателей. Это была очень тяжелая премьера. Я сразу установил очень высокую планку. Но мы еще не знали техники, с которой работали. Все глючило и зависало, было много технических проблем, но, тем не менее, мы начали. И с каждым днем совершенствовались. И с каждым спектаклем становилось только лучше. В конечном счете мы довели все до такого состояния, что посыпались невероятно положительные отзывы со стороны простых зрителей. И мы обрели свою аудиторию, притом очень большую. И началось. Пошли спектакли, целая череда. Вот уже столько лет мы делаем такие крупные шоу, но они все отличаются друг от друга. Были разные эксперименты и сиквелы. Например, у Камелота была вторая часть. Тоже качественная и успешная. Создание нового представления — это большой и сложный процесс. Наверное, в этом деле немаловажное значение имеет страсть к чему бы то ни было. Мне часто говорили, что в нашем творчестве есть какой-то мальчишеский контент. Рыцари, монстры, фантастика. Хотя я делал спектакли про любовь. Ну, конечно, любой автор говорит на своем особенном языке. На самом деле я задумал спектакли на много лет вперед, то есть у меня невероятное количество идей в голове. Потом я понял, что, в принципе, нет плохих идей. На любую тему можно делать спектакль, абсолютно не мучаясь, уже не говоря о том, чтобы брать уже известные сюжеты и трактовать их по-своему. За все время работы в Лужниках я не взял ни одного чужого сюжета, кроме Садко. Этот спектакль сделан по русской народной сказке, но тогда меня попросили сделать что-то русское. Со временем я научился и свои сказки писать. Фактически «Хозяйка мертвого озера» — это авторская сказка, в которой присутствуют известные образы, та же Баба-Яга, Коще Бессмертный, но я использовал их только косвенно, для того, чтобы порадовать россиян, которые приходят с семьями, чтобы увидели их в моей интерпретации, и при этом, чтобы это было больше похоже на фэнтези. Так и описал это славянское фэнтези. Потому что у меня Кощей был тот же некромант, Змей Горыныч как дракон, а Баба-Яга — ведьма. Все это было в более современной упаковке, но по-серьезному. Там не было ужимок, какие обычно есть в сказках, которые ставят для семей с детьми, когда Баба-Яга дурю мается и разговаривает коряво. Я захотел сделать добротную русскую сказку-фэнтези. С идеями, в принципе, проблем нет. Когда я придумываю что-то, просто выбираю, о чем буду разговаривать со зрителем в текущем году, что именно хочу показать. И здесь отталкиваюсь в том числе от предыдущих работ. Стараюсь всегда делать разное. Всегда любил зрителей удивлять так, чтобы никто не мог распознать мой очевидный почерк. Для меня творчество того же Люка Бессона или Джеймса Кэмерона является показательным. Понятно, что у каждого из них есть свой стиль, но он варьируется от работы к работе. А есть режиссеры, работающие буквально под копирку. Или взять тот же «Цирк Дю Солей». Они по прошествии многих лет стали пытаться создавать что-то альтернативное: например, спектакль по мотивам жизни Майкла Джексона, его карьеры и истории, какой-то эротический цирк и прочие вещи тот же Турок по аватару. Это все попытки отойти от ими же созданного канона. И они сами в этом заблудились, так как что-то получается, а что-то разочаровывает. Я всегда понимал, что сам не хочу такого, чтобы у меня были спектакли, узнаваемые по стилю. Мне всегда хотелось, чтобы зрителю было любопытно узнать, а что же Запашный в этом году сделал, что мы увидим сейчас. Поэтому у меня есть и фэнтези, и фантастика, и любовные истории, психоделическое шоу «Кукла» и триллер с легким фантастическим подтекстом. Я смотрю на свое творчество, оглядываюсь назад и стараюсь делать то, чего еще не делал. При этом все эти идеи, детали вполне хорошо уживаются и сохраняются у меня в голове. Конечно, я пишу определенные заметки. В современных гаджетах это очень удобно. Просто пишу определенные вещи, чтобы не забыть. Однако в основном, когда я начинаю работать над спектаклем, просто сажусь и пишу сценарий. Как у любого режиссера, у меня присутствуют собирательные образы, так что я их просто вспоминаю и беру для себя актуальные, особенно если работаю с художником. Мне нужно просто показать ему, о чем речь, что я имею в виду. Любая идея формируется на основе вполне известных знаний формируется по определенной структуре. Поэтому для того, чтобы создать спектакль, написать сценарий, надо знать определенные правила. Что делать можно, а что нельзя, каким образом создается то или иное произведение. И когда я это прописываю, у меня тоже есть определенные границы, в том числе обусловленные тем, что это цирковое представление. У меня есть номера, которые будут участвовать в нем, и мне нужно все адаптировать и прописать таким образом, чтобы это не смотрелось вычурно чтобы не было шито белыми нитками или просто притянуто за уши, но самое главное — сначала я всегда выбираю идею. Своих студентов я учу тому же. Прежде чем что-то показать, вы должны задуматься о том, для чего вы это делаете, какова цель. Вы не можете показывать какую-нибудь художественную деталь только потому, что она вам нравится. Вам кажется, что это прикольно, но это не термин для режиссера. Режиссер должен о чем-то говорить со своим зрителем. Он должен рассказывать о красоте, о душе, о важных вещах. Должен показывать это и доносить разными способами, в том числе невербально. То есть можно что-то решать с помощью пластики, это будет понятно и очевидно. А можно доносить при помощи текста. Однако в любом случае должна быть мысль, то, ради чего создается тот или иной спектакль. Я выбрал театрализованный курс, и все же считаю, что у меня получается... Своеобразное кино. В рамках этого жанра, который я для себя выбрал, присутствует очень много текста. Я делал спектакли без текста на манеже цирка, но не на сцене Лужников. На той площадке, кроме самого первого шоу «Братьев Запашных», всегда был текст во всех спектаклях и довольно обильный. Проза, стихи. И всегда было и есть вербальное повествование. Так вот, вначале я всегда выбираю идею, мысль. В каждом спектакле я старался что-то зрителям донести. Например, в первом «Камелоте» это была идея о ценности родственных отношений. В «Легенде» — история бескорыстной любви, обмана, предательства. В «Кукле» была история о том, что человек прежде всего должен смотреть внутрь себя и прислушиваться к себе, нежели ждать какой-то помощи извне, которая решит все его проблемы. Именно мысль о том, что проблемы можно решить только самому, была реализована в этом спектакле. В системе был также разговор на тему современных технологий и в первую очередь искусственного интеллекта. Такая философская история, в которой задавались вопросы, насколько в принципе это хорошо или плохо, потому что мы в большей степени боимся неизведанного. Для человека неизведанное почти всегда страшно. Поэтому, говоря о современных фильмах про искусственный интеллект и прочее, мы почти всегда имеем в виду что-то враждебное и народное, из другого мира, с другой планеты. Что-то, что будет умнее нас, подавит нас, уничтожит. В своем сознании мы обязательно рисуем этих враждебных существ как уничтожителей. Они обязательно решат, что мы не нужны, потому что мы глупые. И по этой причине мы всегда начинаем яростно с ними сражаться. А я хотел порассуждать на эту тему с других позиций и представил систему, которая была создана как искусственный интеллект, а потом стала развиваться как разумное существо и задаваться вопросами о том, кто она, для чего создана, чем она отличается от человека и как ей следует относиться к человеку. Это очень интересно. Потом я делал продолжение. В нем тоже присутствует момент, когда человек, естественно, начал бороться с системой, пытаясь ее уничтожить. Она действует в рамках собственного понимания того, что хорошо, а что плохо. В этом и есть смысл человеческого сознания. В том, что мы рассуждаем всегда в зоне собственного, личного комфорта. Мы считаем, что все, что нам не угрожает, — это хорошо. А как только появляется угроза, не обязательно физической расправы, просто претензия на нашу власть, на наши свободы и возможности, она автоматически становится врагом. Мы не хотим ни с кем сосуществовать. Мы хотим только доминировать. Это тоже очень философский спектакль в хорошем смысле этого слова. Кроме того, был приключенческий экшен «Страшная сила», который я делал в стиле Индианы Джонса. В нем была мысль о том, насколько человек в принципе готов обладать какой-то серьезной мощью. О том, что, скорее всего, нам нельзя доверять. Мы это осознаем, понимаем, но, тем не менее, не можем сами себя контролировать. Мы находим причины, почему готовы даже пойти на самоуничтожение, если будет какое-то покушение на нашу власть. Если что-то пойдет не так, давайте самоликвидируемся. У нас есть ядерное оружие, и мы всегда готовы его применить, постоянно держим руку на кнопке. При этом есть масса людей, которых вообще нельзя до такой власти допускать, потому что это очень странные создания, которые говорят «я человек и ненавистник». И что с того, что я тоже человек? Я и себя ненавижу. В страшной силе как раз было рассуждение на эту тему. Это фантастическая история о существовании некой развитой цивилизации, обладающей технологией путешествия во времени. Главный герой изначально довольно неоднозначный товарищ, который ворует, пренебрегает многими вещами, которые у нас считаются нормой, но, тем не менее, в конце приходит к тому, что эту способность перемещаться во времени нельзя держать в открытом доступе. Потому что если придет человек с радикальными взглядами, он может использовать такую технологию для ужасных вещей. Представьте, что было бы, если бы у того же Гитлера была ядерная бомба. Скорее всего, сейчас мир был бы совсем другим. И здесь также. Представьте себе человека, который мог бы изменить ход Второй мировой войны, получил бы возможность путешествовать во времени и исправлять то, что ему казалось бы неправильным. Об этом был спектакль «Страшная сила». Мне особенно нравится, когда меня понимают молодые люди, потому что это очень сложная аудитория. В юношеском возрасте человек часто начинает убеждать сам себя в том, что он все знает, его не надо ничему учить. Так рождается юношеский максимализм. Я не люблю говорить очевидные вещи для галочки. Надо сделать правильный спектакль, положительный. Просто сказать детям, что добро — это хорошо, а зло — это плохо, бессмысленно. Ведь если ребенок не задумался, если он не принял эту мысль, то, скорее всего, он ее просто пропустит мимо ушей. Я искренне считаю себя счастливым человеком. Это редкая возможность добиться в жизни, пусть и относительной, но достаточно большой свободы действий. Делать что-то с большим удовольствием. И когда я это делаю, я искренне наслаждаюсь как процессом, так и результатом. Это дает мне, наверное, осознание смысла моей жизни. На самом деле, мне кажется, что каждый человек сам определяет для себя смысл жизни. Здесь нет какой-то универсальной формулы. Когда ты сам осознаешь, что в твоей жизни есть смысл, то это уже хорошо, это уже важно. И когда ты понимаешь, что созидательно влияешь на окружающих, именно созидательно, потому что можно и деструктивно, Это еще лучше. Я считаю, что в своей попытке показать какую-то грустную реальность, демонстрируя депрессивные материалы, многие режиссеры все же влияют на зрителей деструктивно. Как сейчас помню первый фильм, который вогнал меня в депрессию. Это был «Груз 200» Балабанова. Так вот, он мне был отвратителен. Фильм хорошо снят, он понятен, но он отвратителен. Отвратителен как искусство. Я просто не понимал, для чего делать такие фильмы. Для чего показывать людям, что жизнь — это грязь и дерьмо? Зачем смаковать людей мразей? И зачем делать это с каким-то особенным маниакальным кайфом? Чтобы показать людям, что это есть? Мне кажется, это и без того понятно. Есть много людей, которые недалеко ушли от зверей в своих поступках. А есть и те, кто хуже зверей. Ведь зверь хотя бы честен в своем поведении. Он поступает так, потому что ему природой это предписано а человек все же может сделать как-то по-другому. И когда люди показывают эту депрессивную чернуху, которая якобы призвана нас встряхнуть и заставить понять, что жизнь суровая, серая, грязная, мол, давайте что-то менять, наверное, они в этом видят оправдание такого искусства. Мне кажется, что такие авторы просто сами по себе депрессивные люди. Они наслаждаются этим и из таких людей, и тех людей, которые тоже любят подобное искусство, рождаются диссиденты. У меня было достаточно тяжелое, сложное детство. Безумно интересная, но сложная жизнь. Я через многое прошел. И тем не менее я все время стремлюсь к позитиву. И я был в разных условиях. Жил в комнате три 3 на 3, руками убирал навоз у лошадей, потому что их перевозили в непростых условиях. И тем не менее у меня нет желания показывать чернуху. Потому что я через это прошел, но не думаю, «Отдайте-ка я вам сейчас испорчу настроение, покажу, как все плохо». Да, наверное, надо периодически напоминать властям, людям вокруг, что все может быть по-другому. Но мне кажется, что это надо делать иначе. Документальные фильмы, расследования — это да, оно. А вот в искусстве, в художественных произведениях... Нет, я не считаю, что нужно это показывать. Я правда не понимаю фильмов, в которых нет счастливого конца. Просто не понимаю. Конечно, я отдаю себе отчет, что когда снимают фильм ужасов, в котором вроде победили зло, но в конце показали, что оно еще живо, это преследует коммерческие цели. Это прием для того, чтобы сделать сиквел. Здесь понятно. Но когда в фильме показали, что все ужасно, кругом безнадега, все бесполезно, что бы ты ни делал, все закончится плохо, это рождает в человеке осознанную мысль перестать сопротивляться. Я не понимаю, для чего талантливые люди это делают. Мне кажется, что это все-таки очень странная совокупность определенных амбиций, своеобразного самолюбования и надменного эгоизма, в перемешку с тщеславием, которая оправдана тем, что есть какая-то якобы высокая мысль, мол, через такой прием автор пытается донести что-то очень важное и серьезное. Все-таки результат важен. Если человек, посмотрев такой фильм, захотел что-то поменять, тогда да. Но человек посмотрев на безнадегу и отсутствие хэппи-энда, не хочет что-то менять. Он просто впадает в депрессию. Большинство людей на самом деле почему-то хотят, чтобы за них кто-то что-то сделал и принял решение. Взять хотя бы все эти многотысячные демонстрации школьников с промытыми мозгами, которые говорят, что кто-то виноват в их бедах, они должны свергнуть власть, а там придут хорошие люди, и все будет здорово. И они верят в это. Однако это в корне неправильная мысль. Конечно, с одной стороны, понятно, как появились те же сказки, о которых рассуждал Михаил Задорнов. Народные сказки созданы бедняками, и в большинстве своем они рассказывают о желании получить что-то на халяву. Печка, которая будет тебя возить, галушки, которые будут в рот запрыгивать по щучьему велению и так далее. Понятно, что когда человек в бедности проживает всю свою жизнь, он мечтает, чтобы хоть что-то поменялось. Поэтому рождаются такие сказки, это своеобразная сатира. Тем не менее, благодаря этому можно понять и определенную психологию. Есть масса людей, которые, даже если дать им возможность, ничего не поменяют в своей жизни. Просто потому, что они воспитаны такими мыслями. Ты просто будь собой и жди. Мне кажется, это все неправильно. Обратитесь в себя, послушайте действительно здравых советов. Например, для меня всегда гимном была песня Майкла Джексона «Man in the Mirror». Там правильный посыл. Если ты хочешь изменить этот мир к лучшему, взгляни на человека в зеркале и начни с него. Так рассуждает только сильный человек. И мне всегда хотелось и самого себя чувствовать сильным человеком, и до людей доносить идею, что позитивные перемены нужно начинать с себя. Я получаю огромное удовольствие, когда взрослый человек говорит, «Я посмотрел ваш спектакль, и все стало понятно. А я ничего особенного и не сказал» просто обратил внимание на совершенно очевидные вещи, которые мы обычно отталкиваем от себя. Например, в нашем шоу «Кукла». Это простая история, в которой девочка расходится с парнем. Он бросает ее некрасиво, из-за чего она сразу впадает в депрессию, хочет покончить с собой. И вот подходит профессор, который предлагает ей помощь. Мол, я наблюдал за вами в парке и вижу, что вам нужно помочь. И уговаривает девушку на участие в эксперименте а потом оказывается, что все это происходит у нее в голове. Оказывается, что этот человек — психолог. По сюжету он предлагает ей перенести сознание в мир кукол, где у нее не будет проблем. А на самом деле он ее психологически погружает в это состояние для того, чтобы она в этой суете нашла себя и поняла, что никто не решит ее проблемы за нее, но она сама может. Ты абсолютно спокойно можешь решить любую свою проблему. Просто соберись, осознай, пойми, взгляни на ситуацию целиком. А когда ты не хочешь этого делать, ты начинаешь сходить с ума и можешь дойти до определенной стадии безумия. Кроме того, в представлении есть странный чудак, совершенно чокнутый, и он выступает олицетворением сумасшествия. Тем не менее, у него есть песня, в которой он объясняет, что все происходящее вокруг, оно в твоей голове. И ты просто должен в себе победить эту неуверенность и, самое главное, злость, потому что злиться начинает человек, у которого что-то не получается. А когда он злится, он может превратиться в монстра. Помимо него есть еще кукловод, который управляет куклами, а потом поглощает их и все больше разрастается. Однако все эти куклы на самом деле определенные мысли. В конечном счете он строит аппарат, который должен будет поглотить всех, сделав его единственным разумным существом внутри этой системы и все, каждый станет частью огромного монстра. Если человек начинает ненавидеть, он находит единомышленников. И та девушка сама не понимает, что уже стала монстром. Она делает столько зла, в ней столько ненависти. Но ведь все гораздо проще. Во-первых, если тебя кто-то обидел, то это сделал только он, не все. Прими и двигайся дальше. Пусть это будет для тебя опытом. Но в первую очередь обратись к себе. Подумай, что ты можешь сделать, чтобы справиться». Такие простые мысли я закладывал, и когда читал различные отзывы, понял, что были люди, которые воспринимали это очень серьезно. Тогда я осознал, насколько это большой кайф — влиять на людей позитивно, созидательно. Один из примеров. Девочка написала нам с братом письмо о том, что… Хотела покончить жизнь самоубийством и решила просто на прощание сходить в цирк. Пришла и увидела. У нее шок был. Увидела настоящие эмоции счастливых людей, которые многого достигли и беззаветно отдавали себя своему делу. И она настолько впечатлилась, что сказала, «Я теперь не допускаю в своей голове даже мыслей о суициде». Это очень вдохновляет. У искусства есть очень важная функция — лечить душу. Поэтому и говорят, что искусство должно быть вне политики. Оно ломает любые стены. И действительно, язык искусства обращается в первую очередь к душе, мозгу, к сердцу, напрямую. Человек начинает осознавать что-то, задумываться о чем-то по-настоящему важном. Потому что мы же живем в очень циничном материальном мире, в котором есть отработанные веками вещи. Как обмануть, как направить в нужное русло толпы людей? Все эти технологии постоянно совершенствуются, хотя мне кажется, что должно быть наоборот. Мы все уже знаем, что есть технологии манипуляции, воздействия на сознание людей. Вот у меня как-то был случай. У Артура и Карины Багдасаровых произошел неприятный случай. У тигрицы начались судороги прямо во время представления в Магнитогорске. И, конечно, на нас все так называемые активисты организованно выплеснулись. В течение трех дней мы отбивались от этих безумцев. И среди них, конечно, было большое количество людей, которые просто поддались эмоциям. Мне какой-то парень написал, как ему казалось, оскорбление из разряда «Просто иди в клоуны». А я решил, что тем людям, которым я хочу и могу ответить с юмором, я так и буду отвечать. А если люди просто грязь пишут, то буду их блокировать. Я ему в шутку ответил, мол, зачем мне идти в клоуны, если есть ты. Он мне попытался что-то объяснить. В результате я ему очень красиво отвечал, очень тонко, а он, очевидно, просто бычил. И в итоге начал угрожать, что он мне морду набьет и еще что-то. Хотя, судя по тому, как все развивалось, я ему должен был морду набить. Предложил ему встретиться, он опешил. Хоть по фото он сам какой-то накачанный спортсмен, даже КМС по боксу. Однако дело не в том, кто ты, а в том, что нужно отвечать за свои слова. Вот ты написал незнакомому человеку. Во-первых, научись обращаться к нему на «вы», а не на «ты». Начни с этого. Я это все к тому, что я с ним так грамотно общался, что он начал передо мной извиняться. Попросил прощения очень искренне. Говорит, мол, поддался эмоциям, не знаю зачем. Я вновь увидел то, что и так знал. Большинство людей совершают массу неосознанных поступков. Это все ведь манипулятивные технологии, которые показывают, насколько грамотно можно управлять человеком. Главное — вбить ему в голову, что он сам до этой мысли дошел. Якобы он это придумал, потому что он такой хороший, он так мыслит. И это тоже формат управления людьми. В таком контексте мне еще больше хочется что-то создавать, еще больше хочется людей отрезвлять. Мне не хочется управлять людьми с точки зрения какого-то цинизма. Я понимаю, что здесь на самом деле все зависит от того, какую конечную цель ты преследуешь а хочется в людях будить положительные эмоции и мысли. Не просто солнечные, ванильные, рафинированные, сахарные, розовые, называйте как угодно. Хочется, чтобы большая часть людей была настроена позитивно и созидательно. Я считаю, что это моя миссия как режиссера. Даже не миссия, а просто цель в жизни. Я понимаю, что с каждым новым шагом я обретаю все больше возможностей. И свое влияние я хочу использовать именно в таких целях. Я прочитал очень много книг, но, что уж тут скрывать, не могу похвастаться тем, что я фанат чтения и книголюб. Я смотрю по-настоящему много фильмов и очень люблю документалистику, а еще видеоматериалы, которые могут дать какие-то знания. Я смотрю много фильмов по психологии, по истории, по искусству. Различные расследования, теории и так далее. Поэтому я все время чувствую какой-то личностный рост. Мне нравится развиваться. В этом есть какая-то жажда, страсть, постоянный голод. Когда ты осознаешь, что ты не просто посидел и потратил время, хотя и такое иногда необходимо. Если у тебя есть определенный режим, нужно время от времени отвлекаться. Нельзя постоянно занимать голову чересчур умными вещами. Однако чтение — это, безусловно, остро необходимая вещь, от которой нельзя отходить. Хотя в современном обществе все больше и больше развивается другой подход. Ведь есть видеоконтент. Но никакой фильм не заменит книгу, никогда. И причина не в том, что фильм более контекстный и в нем подается меньше информации. Ничего не меньше, если смотреть внимательно. Там есть масса деталей, на которые можно обращать внимание. Можно смотреть фильм буквально, принимая только ту информацию, которую тебе режиссер подает, и все. А можно рассматривать детали и картинку. Книга же дает возможность пофантазировать, ведь она в первую очередь на это направлена. Благодаря описанию ты сам представляешь этот лес, и он не будет похож на лес другого читателя. Это будет твой лес. И те, кто прочел книгу, часто потом не согласны с экранизацией. Они ведь по-своему все представляли, поэтому могут сказать, что в фильме все близко к оригиналу, но никогда не скажут, что все точно. Я очень люблю книги, только, к сожалению, у меня мало свободного времени. я пробую периодически аудиокниги, хотя понимаю, что это тоже не то. Вроде те же буквы тебе читают вслух, но ты не усваиваешь их так же, как усваивал бы зрительно. Когда ты читаешь, можешь еще раз вернуться к какому-то моменту, перечитать строку, обдумать ее. То есть ты управляешь ситуацией, и это важно. Если говорить о жанрах, которые мне по-настоящему интересны как читателю, то это в большей степени детективы, фантастика и фэнтези. Иногда историческая литература, но она выборочно интересна. Есть очень много исторических книг, которые скучны, из-за ухода в какие-то детали, даты, вещи, которые вроде надо запомнить, но они тяжеловато воспринимаются. Идея организовать международный цирковой фестиваль в Москве изначально появилась в нашей семье. Это было наше с Эдгардом совместное решение. После посвящались коллективам и пришли к выводу, что большому московскому цирку необходим свой фестиваль. Ведь это крупнейший цирк в России и Европе, третий по величине в мире. Об этом должны знать в том числе иностранцы. Нужно эту марку поддерживать. Фестиваль дает определенный статус, ведь мы показываем, что цирк может принимать, организовывать такого рода мероприятия. Мы решили, за что мы беремся, что мы планируем доводить все до высочайшего уровня. Решили показать, мы можем сделать такой фестиваль. И мы его сделали. Это было закономерно в какой-то степени, потому что идея состояла в том, чтобы учесть ошибки других организаторов на других фестивалях и превзойти другие фестивали, доказать, что мы можем еще лучше. При этом необходимо понимать, что в рамках фестиваля невозможно сделать историю. Ты можешь загнать себя в тупик как режиссер, в том числе потому, что фестиваль не совсем об этом. Выдали мы сделали допущение только по оформлению, некую общую тему, но лишь в качестве обрамления. Это никак не ограничивало артистов в плане творчества, не заставляло их подстраиваться под эту стилизацию. Мы сами делаем это обрамление, и в нем фантазируем, создаем каждый раз новый стиль. Однако такой метод тоже строится по своим правилам. Нужно, чтобы все было русифицировано. При этом должен быть микс из русского колорита с чем-то еще. Любая качественная работа — это тяжело. Но это труд, от которого ты получаешь удовольствие. Во всем присутствует определенная логика. Если ты делаешь качественно, значит, ты достиг определенного уровня, который не должен быть подвластен обывателю. Если хочешь чем-то удивить, то это не должно быть что-то бытовое. Если ты будешь показывать то же, что может сделать каждый человек, то все спросят, зачем им вообще ходить в цирк. Значит, нужно сделать лучше. Кроме того, я считаю, нужно сделать еще лучше, чем твои коллеги, а значит, экстра качественно. Раз ты идешь выше, то уже напрягаешься. И это тяжело, но этот груз... Это не насилие над собой или выполнение какой-то неподъемной работы, которую не хочется делать. Ты соревнуешься в какой-то степени сам с собой, смотришь, на что ты способен. И если ты себя позиционируешь как профи, как человека, который имеет право что-то делать, показывать, то ты должен это доказать. И в этом есть честность. Ты не можешь отлынивать, ты не можешь сказать, «Я сейчас сделаю лучший в мире фестиваль» и молча уйти. Как говорится, назвал груздем, полезай в кузов. Все. Дальше появляется азарт. Понять свои собственные способности. А можешь ли ты сделать еще сложнее? А можешь ли ты перешагнуть через самого себя? А можешь ли ты создать что-то действительно удивительное? Способен ли ты на это? И тут обращаешься к самому себе, а не к кому-то еще. Ты доказываешь сам себе. Это честно, потому что результат очевиден. И ты не сможешь никого обмануть, облапошить, рассказать о том, какой ты классный, но при этом ничего не сделать. Ты обязан, потому что ты сам себе судья. И будет понятно, если ты сделаешь плохо. Хотя есть люди с опломбом, которые всем рассказывают, например, какие они большие спецы в политике. Дай такому реальную задачу в политике, и он провалится. Большинство людей говорят так только потому, что знают, что ничего делать не будут. Это специфическая психология. При этом, конечно, есть и те, кто скажет «я правда хочу, дайте мне возможность, я проявлю себя», и они проявят, но большинство все-таки нет. В соревновании с самим собой есть и возможность, и желание. Ты буквально создаешь это соревнование сам для себя, сам в нем участвуешь, побеждаешь и двигаешься дальше. Про напряжение, какой-то труд, усталость, нежелание это делать даже речи не идет отфильтровываются люди, очень трудолюбивые и очень искренне любящие свое дело, а из них уже создается команда. Поэтому, когда мы что-то создаем, мы прямо светимся энергией. Все люди, которые участвуют в чем-то масштабном и качественном, гордятся проделанной работой. Не с точки зрения тщеславия, хотя оно тоже присутствует, а с точки зрения удовольствия, радости от того, как они выросли. Это хорошее, достойное развитие. Иногда, когда я работаю над масштабными проектами, я перехожу в другой режим и действую на пределе возможностей. Четыре дня без сна — это мой рекорд. Но на этом я очень сильно посадил себе здоровье. Просто с каждым новым спектаклем я поднимаю планку, а возможностей и физических сил у меня на это уже нет. Со временем я понял и то, что нужно еще правильно все организовывать, нельзя все взваливать на себя. Например, на гастролях шоу «Камелот» мы сами участвовали, в том числе в сборе аппаратуры. Все снимали, и это продлилось до 6 утра. Проводили по три выступления каждый день в течение трех недель. За то время, что мы готовили представление, у меня было очень много ночей, когда я в принципе не ложился спать. И каждую ночь, переделки, доделки, мы совершенствовали шоу, чтобы привести его в вид, какой изначально хотели. Многое, конечно, не получалось из-за нехватки времени, из-за технических ошибок. После того, как все закончилось, я просто пришел в гостиницу, лег и двое суток спал. Просто зашторил окна и спал. Я вставал в туалет, возвращался и опять ложился. Я не ел, только пил. Вот такая была усталость. Просто наповал. И вот спустя какое-то время, когда мы готовили к показу в Тюмени представление кукла, у меня возникли проблемы с сердцем. И это, конечно, было тревожным звоночком. Когда мы разрабатывали первое шоу «Камелот», я даже графику делал сам, потому что мы не нашли людей, которые могли бы это все отрисовать. Я на бытовом уровне очень неплохо владел специальными программами. Делал оформление всех спецэффектов, что были на экране. У меня сидел звукорежиссер, монтировал фонограммы, а я ходил по кругу в комнате, чтобы не заснуть, и все равно засыпал на ходу. Буквально. Это был полный атас. Со временем я понял, что надо все-таки что-то менять. Так нельзя. В определенный момент может что-то не выдержать. Например, сердце или сосуды, хватит инфаркт или инсульт. Постепенно я стал сколачивать хорошую команду людей. И все равно времени не хватает. Правда в том, что сколько бы ты ни готовился, его всегда будет не хватать. Потому что когда у тебя есть время в запасе, ты начинаешь что-то придумывать. Давайте еще лучше сделаем, добавим, украсим дополнительно, и все, об отдыхе можно забыть. В творчестве нет четких границ. Говоря о рекордах, необходимо понимать две вещи. Во-первых, в современном мире сильно искажены понятия о достижениях. Потому что стало появляться очень много информации из самых разных источников. И если раньше ее регулировали СМИ, то сейчас любой человек может заявить о себе. Эту новость подхватят, и таким образом получается своеобразный общий эфир. И в нем информацию очень трудно отфильтровать, чтобы вычленить что-то более-менее внятное, полезное, настоящие достижения. Раньше это показывали, демонстрировали, и все было очевидно. Да, стоит обратить внимание, это уникальный человек, который действительно чего-то достиг. А сейчас можно резать воду 10 часов, и у тебя будет 5 миллионов просмотров. И здесь ведь вопрос даже не в самом деятеле, а в том, что есть кроме него те, кто смотрит по 10 часов, как кто-то 10 часов режет воду. Да. А потом можно смотреть, как кто-то смотрит, как кто-то режет. Безумный мир. Но, тем не менее, реальность есть реальность. От нее никуда не денешься. Раз люди считают, что так надо воспринимать мир, значит, с этим тоже придется считаться. Однако все еще безумнее, чем может показаться на первый взгляд. Мы как-то сели разговаривать с журналистами, уже выключили камеры, и вот репортер мне говорит. Знаете, в чем я с вами согласен? В том, что сейчас профессия журналиста дискредитирована до такой степени, что мы и возможности не имеем быть настоящими журналистами. Нас как болванчиков посылают. Я в ответ спросил, а каким будет результат от этого репортажа? Ведь весь его замысел в том, чтобы просто пошуметь. Никто не хочет разобраться в ситуации, не хочет задать вопрос таким образом, чтобы он был решен. Скоро интерес затухнет, вы уедете, начнете другим заниматься, потом появится еще один журналист, опять с теми же вопросами. Так в чем смысл? Получается, что всем каналам нужны только рейтинги. Журналисты как мантру это все время повторяют. Но ведь вы же решаете что-то. Поднимаете как минимум очень серьезные вопросы, которые касаются жизни и здоровья людей. Получается, везде политика грязная. Все кричат о том, что политики — это те, кто ходит в черных костюмах. Однако на самом деле большинство управленцев в любой отрасли решают какие-то политические вопросы. И получается, как только у людей появляется власть, Они начинают беспокоиться о собственном комфорте, преследуют свои цели, а о серьезных вещах задумываться перестают. Если мы говорим о духовности, мы должны ее развивать. Если мы говорим о безопасности, еще о чем-то значимом, то мы должны подкреплять слова действием, а не просто создавать шум. В этом и заключается смысл — честно выполнять свою работу. Если каждый на своем месте будет вот так относиться к вещам, Вся ситуация в корне изменится. С журналистами получается то же самое. Они зовут спикеров на разнообразные передачи, которые навязывают зрителям некие представления, формируют у них вкус. И это становится нормой. Такие ток-шоу, в которых все строится на абсурде. Я называю это «Зоопарк из известных людей». Они приглашают целую кучу звезд просто для того, чтобы у передачи была смотрибельность. Раз в студии сидят узнаваемые лица, Все будут смотреть. А если сидят непонятные люди, какие-то эксперты, то это уже неинтересно. И все происходит по определенному сценарию, который указывает, когда кому что делать. Герои ведущие поговорили, обсудили проблему, а потом начинается обмен мнениями, все высказываются. А после этого начинается срач. Все начинают просто орать, ругаться. А что в результате? Назовите мне хотя бы одну передачу, ток-шоу, которые привели бы к решению вопроса. Почти нет таких. Безумный мир. При этом есть организации, которые многие воспринимают серьезно. В том числе Книга рекордов Гиннесса, один из ярчайших примеров. Если ты занесен в Книгу рекордов Гиннесса, это значит, что ты сделал что-то действительно уникальное. И в ней есть критерии. Туда заносятся самые невероятные достижения. Если вы хотите, чтобы туда попало то, что вы делаете, то это должно быть самым высоким, самым длинным, самым тяжелым, самым продолжительным и так далее. И мы начали думать, как мы можем попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для меня на самом деле есть определенные рубежи по ходу моей деятельности. Они важны для того, чтобы закрепляться в современной действительности таким образом, чтобы можно было оперировать фактами. Взять хотя бы все годы нашей деятельности в Лужниках. Ведь мы на самом деле делали уникальные проекты все это время. Проект «Кукла» — лишь один из них. Мы работали в Москве и Санкт-Петербурге. Шоу посмотрело 560 тысяч зрителей за два с половиной месяца. А если посчитать, сколько всего мы сделали спектаклей, и при этом на каждом представлении было до 6 тысяч зрителей. Чтобы зафиксировать свои достижения, недостаточно просто сказать, я уже столько лет очень успешно работаю в Лужниках. Это лучшие представления. В ответ у тебя спросят, чего ты решил так, кто тебе сказал, что они лучшие. Вот и все. Поэтому нужно все время подтверждать свои заявления, фиксировать на видео аншлаги, собирать отзывы, информацию, статистику и рекорды в том числе, и сопоставлять их с успехами других. Потому что ты можешь быть в общем успешным, но на фоне чужих достижений окажется, что ты вроде и не самый лучший. А вот если ты фиксируешь рекорд, то ты самый лучший. Вот и вся, собственно говоря, история. Все одновременно сложно и просто. И поэтому периодически мы, создавая что-то, пытаемся понять, где можно зафиксировать тот или иной рекорд. Наверное, самой ценной для меня была награда на международном цирковом конкурсе в Ярославле. Это был первый полноценный конкурс, где мы по-настоящему боролись за победу. И при этом у нас не было ни репутации, ничего-то еще. Мы приехали наряду со всеми другими артистами и победили за счет качества исполнения, харизмы, азарта. Просто порвали зал по всем критериям. Тогда мы выстрелили. Я стоял на бегущей лошади с флагом на длинном металлическом древке, и в это время один сотрудник с перепугу открыл барьер. Лошадь вместо того, чтобы бежать по кругу, улетела за кулисы, а я продолжил свой путь с флагом и железом срезал себе большой кусок пальца. Я не мог остановить кровь. Это был именно тот палец, который активно участвует в жонглировании. А мне через два часа предстояло работать. Забинтовать его было нереально, и вот в таком состоянии я выступал на фестивале. В итоге мы победили. Естественно, эта награда для меня знаковая, потому что она была завоевана в очень агрессивной борьбе. Если сейчас мы едем на конкурс, за нами шлейфом тянутся репутация, уважение, и люди уже по-другому к нам относятся. Однако тогда не было абсолютно ничего такого, были очень жесткие условия, и ситуация могла бы повернуться в любое русло. Нас могли унизить. Но не смогли. Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло, на котором мы с братом получили серебряного клоуна, отдельная история. Для меня она во многом непонятная. Я до сих пор считаю, что было очень недостойно со стороны организаторов сделать то, что они сделали. Потому что если бы на фестивале была конкуренция уровня, который бы меня удивил, я бы согласился, что мы в какой-то степени проиграли заслуженно. И не разозлился бы. В той ситуации все было по-другому. Все люди, которые принимали участие в происходящем, иностранцы, пресса, зрители, все однозначно прочили нам золото, ни у кого не было сомнений. Зачитывая результаты, принцесса Монако делала это очень осторожно. И вот дошла до финального серебра. Когда до объявления золота оставалась только одна серебряная награда, мы включили съемку. Хотели записать свой триумф. И тут принцесса говорит, что финальное серебро получают братья запашные. Подняла глаза на нас, и в зале воцарилась тишина. Мы не сразу поняли, что она сказала. Для всех это был просто шок. Никто не ожидал такого. Она дальше продолжила зачитывать результаты. Быстро договорила все, что следовало, и наступил вакуум, потому что мы не поняли, за что и почему. Потом организаторы долго прятались при виде нас. Хотя до этого мы могли спокойно подойти и к принцессе, и к руководству фестиваля. А тут они начали буквально прятать глаза, убегать куда-то. Мы были в растерянности, как будто на нас вылили ушат помоев. И вот мы стоим посреди всего этого. Все ходят, переглядываются, вроде и поздравлять-то не с чем. Хотя для многих артистов это невероятный уровень. Фестиваль в Монте-Карло — это что-то заоблачное. И получить на нем серебро — это огромная честь. А для нас не было смысла ехать за серебром, потому что мы имеем очень серьезную международную репутацию. Нас очень уважают в мире цирка и знают наш уровень, да и потом мы просто очень хорошо отработали свой номер. Для наших врагов, которые ненавидят нас, завидуют, ревнуют из-за собственной несостоятельности, конечно, это было радостью. Хотя они подготавливали реакцию на случай ситуации, в которой мы привезем золото и заранее начали распространять слухи о том, что запашные купили принцессе Феррари. Все проплатили. Поэтому, если бы мы получили золото, такие товарищи бы орали. Все было и так ясно, мы же говорили. И вдруг им пришлось резко переориентироваться. И они начали кричать. Все ведь правильно, заслуженно. Мы же говорили о том, что они далеко никакие не самые лучшие. Им там показали их место. Для нас это было просто какой-то абсурдной неприятностью. И мы попытались выяснить, в чем дело. Брат даже в сердцах сказал, что распилит этого клоуна. А когда начали выяснять, оказалось, что члены жюри какие-то позорные оценки ставили. Такие, которые унижали нас по полной программе, показывали, что мы чуть ли не новички, которые с самодеятельностью приехали. При этом мы начали расспрашивать их по отдельности. Одна дама из европейского цирка, которая поставила нам низкие баллы, сказала, что сделала так, потому что на одном из представлений у нас тигры подрались. А мы вышли с танюсенькими палочками, чтобы, не дай бог, европейцы не подумали, что мы кого-то ткнули лишний раз, и дико рисковали своей жизнью. В итоге у нас два взрослых хищника на несколько секунд вцепились друг в друга, и мы их разняли очень красиво. Без применения каких-то пистолетов, водометов, мы с братом расцепили их теми самыми палочками, продолжая улыбаться зрителям, будто это не тигры вовсе, а маленькие кошки. Получается, что фактически мы показали себя как суперпрофессионалы. Ведь даже в такой ситуации без специальных средств, рискуя своей жизнью, разняли тигров и не показали, как это непросто. И всем было видно, что животных никто ничем не колет. У них есть зубы и когти, но при этом никто не применяет против них электрошокеры или что-то подобное. Выдумки всевозможных радикалов. Получается, что мы профи. Это был настоящий абсурд, просто бред какой-то. А дальше Эдгард, как более эмоциональный человек, сказал, что хочет просто оставить приз и уехать. Но по контракту нам нужно было отработать еще какое-то количество представлений. И это было самое ужасное время, потому что надо было отмыться от такого дерьма, а приходилось выходить и кланяться на той же площадке. И ты продолжаешь работать, у тебя нет никакого настроения, хочется поскорее плюнуть на это все, уехать и забыть. Мы очень искренне ко всем относились, старались все это время, постоянно рекламировали это мероприятие в Монте-Карло как самый престижный конкурс. Мы хотели поддерживать здоровую атмосферу в отношении между российским и иностранным цирками. Вступили в Международную цирковую ассоциацию, которая была создана все теми же организаторами фестиваля в Монте-Карло. И тут такой плевок в душу. Если бы это было заслужено, то было бы понятно. Но было незаслужено. Брат был весь на взводе, на нервах. А я ему тогда сказал, «Эдгард, сдержи эмоции. Я тебя понимаю, мне тоже хочется плюнуть и уехать. Но давай будем взрослыми. С высоко поднятой головой примем это унижение. Просто примем его. Пусть они мучаются от него, а не мы. Не надо делать так, чтобы оно нас задевало. Пускай». «Ты знаешь себе цену, мы знаем себе цену». Весь этот фарс, как мне кажется, был основан на какой-то внутренней левой политике организаторов фестиваля. Они захотели показать запашным, что они там не лыком шиты, и что у них такой фестиваль, что даже запашные приехали и получили серебро. Они это сделали, и, мне кажется, очень сильно об этом жалеют, потому что потом мы неоднократно общались с их помощниками, с директором фестиваля, он оправдывался, говорил – И правда, очень странная ситуация получилась с баллами, а принцесса была на вашей стороне. Хотя слово «принцесса Монако» на фестивале очень весомое, члены жюри держат марку и ставят баллы сами. Однако, если бы принцесса вмешалась в подобной глупой ситуации, к ней бы прислушались. Ведь она, по сути, хозяйка этого мероприятия и официально председатель жюри. Нельзя сказать, что жюри коррумпировано. Одних продвигают, других задвигают. Но в любом случае это было какое-то странное коллегиальное решение — нас принизить. Возможно, вспомнили прецеденты в Монте-Карло, когда приезжали именитые дрессировщики и другие артисты, а потом возвращались за золотом через несколько лет и, может быть, таким образом хотели повысить свою статусность. Хотели показать, мол, смотрите, мы такие великие, что к нам приезжают звезды, которые в российском цирке неоспоримы. А вот они у нас сначала получают серебро и лишь потом борются за золото. Вот он, настоящий триумф. Я не знаю, о чем они думали. Не было никаких взяток, мы не действовали с посылом. Раз мы потратили много денег, то, пожалуйста, дайте нам золото. Мы делали все искренне, выполняли все требования. Нужно было подготовить какие-то специфические вольеры, как у них там принято, и мы подготовили. Потом Эдгард предложил разослать всем членам жюри письма с благодарностями. Я его отговорил, объяснил, что это глупо, по-детски. Таким образом, он бы показал, что они его ущемили, серьезно задели. Надо быть выше этого. Пусть они обдумывают, как они это сделали, почему они это сделали, мучаются, и все. Эдгард. У нас есть две награды, которые хочется отметить. Причем у меня к ним разные отношения. К одной хорошее, а к другой негативное. Первая — это книга рекордов Гиннесса. Я понимаю, что вот это уже неотъемлемая часть и моей истории, и общемировой истории. И понимаю, что это мой рекорд на много лет вперед. И даже если он будет побит, все равно рекордсменом своего времени я останусь. Три рекорда запашных записаны в книгу Гиннеса. Притом не только в дрессуре, но и в работе на лошадях, и в жонглировании. А вторая награда — это злополучный серебряный клоун. Мы с братом всю жизнь стремились попасть на международный цирковой фестиваль в Монте-Карло. У него была репутация фестиваля номер один. Хотя сегодня я уже могу поспорить. Наш идол стал гораздо лучше. И я об этом уже несколько лет открыто заявляю. Это амбициозное заявление. Такого никто и никогда себе не позволял. Ведь фестивалей много по всему миру. А я начал, и самое главное, что коллеги меня стали в этом поддерживать. Иностранцы в том числе стали говорить, что мы сделали фестиваль лучше, чем в Монте-Карло. Тем не менее, это престижный фестиваль, и мы много лет туда пытались попасть, отработать и получить главную награду — золотого клоуна. И так получилось, что после сложных переговоров мы с братом все же не смогли поехать тогда, когда хотели. Чуть ранее организаторы пригласили Якова Эка, артиста нашего цирка, у которого номер с джигитовкой. Я, как директор цирка, осознавал, что там надо работать на победу, подошел к нему и сказал «Слушайте, я хочу принять участие в этом номере». И не лицом торговать, мне это не надо, а я бы хотел быть полезным. И готов делать несколько трюков вместе с ребятами, чтобы побороться за золото, за главную награду. Мы начали репетировать, где-то год репетировали, все трюки отработали, а потом приехали в Монте-Карло. И после одного или двух конкурсных дней, когда я увидел состав программы, я понял, что мы сюда не за золотом приехали, потому что есть номера гораздо сильнее нашего». Мне никогда не хотелось оказаться в ситуации, когда после того, как я отработаю великолепно с тиграми, выходит шестилетний китайский мальчик, становится своей лысой головой на свободную проволоку и жонглирует мячиками, стоя на голове. Вот как с ним соревноваться? Кого выберет жюри? Дрессировщика тигров или вот этого шестилетнего вундеркинда? Конечно, вундеркинда. Да я бы и сам выбрал его, потому что я не знаю, что я еще должен сделать, чтобы мне похлопали так же, как заслужил этот пацан. Поэтому я всегда понимал, что можно оказаться в ситуации. Но будет, по крайней мере, не стыдно самому себе сказать, «Ну что ж, все справедливо. Мой соперник реально классный парень». И когда мы с лошадьми отработали, я, понимая всю сложность нашего жанра, сказал, «Ребята, у нас серебро. Сто процентов. На золото даже не рассчитывайте». И даже угадал победителей, притом обоих. Так и получилось. Я вышел на церемонию награждения, стоял рядом с ребятами с этим серебряным клоуном, и все было в порядке. А потом, через год, нас с братом пригласили уже с тиграми. Мы тогда уже были готовы, усилили номер, добавили новых животных. Я снова ехал в Монте-Карло, держа в голове мысль, что можно проиграть. У меня со Скольдом еще в Москве на эту тему случился разговор. Он сказал, что мы едем за золотом, потому что мы ведь запашные. Нас все знают, мы уже так или иначе едем в ранге фаворита. Кроме того, по его словам, даже если будут номера сильнее нашего, нам не осмелятся дать серебро». Я ответил, «Аскольд, ты перегибаешь. Мне кажется, это еще не факт». Мы с ним даже поспорили на эту тему без лишнего пафоса. Все же, когда человек уверен в своих силах, почему нет? Вот Олег Попов, безусловная величина, и когда он едет на конкурс, то чувствует, что он Олег Попов. Уважение, имя, авторитет — вперед тебя выходит. Есть люди, которые могут себе это позволить. Но я эту мысль не отпускал. А когда мы уже отработали в Монте-Карло два дня, Я подошел к Аскольду и сказал, у нас точно будет золото. Я посмотрел две программы, оценил наших конкурентов и понял, что просто нет больше номеров нашего уровня, кроме одного, который взял в результате золото. Номер российских артистов с подкидными досками из Большого московского цирка. Акробатам под руководством Сергея Трушина я активно помогал готовиться. Деньги выделял, партнеров им нашел — Ситуация была очень сложная. Буквально за два месяца до выезда они даже не были уверены, что смогут туда поехать. Я делал это, даже понимая, что это наши ближайшие конкуренты, и мы выступаем от одного цирка. Но в Монте-Карло можно давать два, иногда даже три золотых клоуна. Поэтому я для себя четко определил, что одно золото уйдет Трушиным, а второе нам. А дальше будь что будет, как говорится. И вот начинается церемония награждения. Принцесса Монако Стефания выходит и, прежде чем объявить победителя, говорит, что специальный приз за большой вклад в развитие циркового дела в России вручается братьям Запашным. И вот тут я понял, что они подготовили для нас какую-то подлянку, потому и задабривают. Вынесли нам со скольдом какую-то награду, вручили. Далее принцесса объявляет бронзу, потом серебро, и четыре серебра, и пятая наша представляете пятое серебро я повернулся к брату и сказал что наверное пойду подошел сам основатель фестиваля доктор алан Фрер, сказал что жюри неправильно себя повело что это непрофессионально развернулся и демонстративно тоже вышел я вышел вслед за ним наверное мы со скольдом на сегодняшний день единственные цирковые артисты которые на своей странице в википедии указали что не признают результаты конкурса Ведь я уже был в Монте-Карло с номером на лошадях, брал серебро, и никакого скандала при этом не было. У меня нормальная самооценка, нет четкой ассоциации. Эдгард Запашный равно золото. Если есть ребята лучше меня, я им поаплодирую с большим удовольствием, еще и помогать им буду. То есть к результату честного голосования я абсолютно готов. А до этого на протяжении месяца нам звонили коллеги со всего мира, говорили... «Ребята, вы молодцы, едете в Монте-Карло за золотом». Я, конечно, отнекивался, говорил, что нужно подождать, а потом на фестивале у меня случился разговор с одним из организаторов, потому что второе золото они дали номеру из Узбекистана, воздушным гимнастам, которые за полгода до этого выступали на юношеском фестивале в цирке Никулина. Тогда, благодаря мне и еще двум русскоговорящим членам жюри, эти ребята с трудом взяли серебро. Мы их просто дотянули все же узбеки, наши братья, нужно помогать, вот и завысили им баллы. И вот этот организатор спрашивает, мол, «Эдгард, почему ты недоволен? С кислой миной ходишь тут». Конечно, я тут же аргументировал свою позицию. Для начала, если уж это цирковой фестиваль номер один, как может номер, который у Никулина взял серебро, через два месяца не изменившись, в Монте-Карло взять золото? Он ответил, что так решило жюри. Допустим. Но жюри должно четко расставлять приоритеты. Я сказал, вот вы любите эксклюзив. А мой брат совершает прыжок верхом на льве. Трюк, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Этот трюк в мире не делает больше никто. К тому же вы любите трюки, которые никогда никто не делал. А мы подготовили летающие качели, на которых качаются лев, тигр и мой брат, на высоте. Такого в Монте-Карло еще не было. Это новинка. Сказал я о животных, мол, на вас ведь постоянно оказывают давление. Люди с табличками ходят, что цирк с животными — это ужасно. Однако сами организаторы всегда пропагандируют, что номера с животными нужны, потому что если животным вдруг запретят выступать на манеже, то этот фестиваль закроется нафиг, на одних лишь акробатов никто не пойдет. А мы с братом — единственные дрессировщики, которые взяли тигра на поводок и вышли с ним в зрительный зал. Помимо того, что мы сделали этот трюк, Мы еще этим дуракам доказали, что хорошо воспитанный тигр это не забитый тигр. Вот же он, среди зрителей, не ненавидит зал, не кидается на людей, не боится их. Он идет спокойно, даже вальяжно, вместе с нами. И мы втроем собираем аплодисменты всего стоящего зала. И, наконец, каждый раз, когда мы со Скольдом работали, зрительный зал вставал, а на узбеков вставал ровно один раз, и то на их четвертом шоу. Вот я и спросил. «Неужели организаторам зрительская оценка тоже ни о чем не говорит?» «Он мне снова старую пластинку. Так решила жюри. Окей, но претензии не к ним, а к организаторам». Он даже опешил. А я продолжил. «Вы же привезли сюда жюри из шестерых человек, среди которых нет ни одного артиста. Вы посадили в жюри шестерых менеджеров. Один директор какого-то немецкого казино, вторая руководитель собственного цирка в Италии, Третий — артистический директор в Китае, режиссер какой-то. Они ведь ничего не понимают. Они не отличают зебру от носорога, они не отличают гимнаста от акробата. У них свой взгляд. Но в жюри такого конкурса, как Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло, хотя бы половина людей должна быть из цирка, чтобы они могли сказать «Ребята, вы не понимаете». Он сделал сильнейший трюк. Может быть, даже зрители не очень его оценили, но такое делается раз в жизни. Или он только что рисковал жизнью. Или он только что сделал то, что годами никто не повторит. Такие люди, профессионалы, должны объяснять этим менеджерам цирковые темы. А вы просто привезли сюда шесть менеджеров, которые не пользуются авторитетом у артистов. Да я половину даже не знаю, как зовут. Я, человек, погруженный в цирк, не знаю, кто эти люди. Я их в первый раз в своей жизни вижу так на каком основании они могут меня оценивать? Я бы понял, будь тут, например, Николай Павленко и Мартин Лейси. Вот с их мнением я даже спорить не буду. Я могу с ними не согласиться, но не соглашусь внутренне, а спорить не буду. Все же это авторитетные люди, и это их оценки. А в Монте-Карло жюри собрали непрофессионально. Поэтому я с результатами конкурса не соглашусь никогда. Кстати, тот самый серебряный клоун не стоит у меня в кабинете или у служебного входа в цирк. Мама его себе забрала, чтобы я его не распилил, потому что у меня было такое желание. Когда мы вернулись, я предложил Аскольду распилить эту статуэтку на шесть частей и отправить тем членам жюри. Брат парировал, что тогда будет международный скандал. Не поддержал меня. А мама поняла, что я даже без согласования со Аскольдом это сделаю. Схватила этого клоуна, унесла к себе в кабинет, поставила его там, в дальний угол, и все. Я просто считаю, что это несправедливо. Меня не обидел сам факт серебра. Обидело, что это было сделано так непрофессионально. Дать поощрительный приз, чтобы потешить свое же самолюбие. Это для зрителя звучит громко и серьезно. За серьезный вклад. Мол, какие запашные молодцы. Но мы прекрасно понимали, что нас просто пытаются задобрить. Аскольд. Учитывая опыт других международных фестивалей, мы поняли, что на Идоле нужно разграничить профессиональное и зрительское отношение к цирку. Ведь когда зрители оценивают номера, им что-то бывает непонятно. Поэтому, собирая жюри, мы решили охватить весь диапазон — профессионалы, зрители и СМИ, чтобы призы были ото всех них. А насчет важности пусть артист сам определяет, какой для него приз важнее. Конечно, все артисты больше всего ценят приз от профессионалов. В нашем случае это идол, присуждается профессиональным жюри. Манеж — это приз от СМИ, а зрительская трибуна — награда от зрителей. И если ты собираешь все три, значит, ты безоговорочно понравился всем и объявляется Гран-при. При этом идолов больше, чем других наград, потому что профессионалы судят в большей степени людей и есть критерии, которые очень трудно определить. То есть они оценивают четко по достижениям в определенном жанре. Как, например, можно выбрать между клоуном и артистом, который рисковал жизнью? Если он рисковал жизнью, значит, он априори победитель? Конечно, нет. Поэтому мы регулируем количество золотых, серебряных и бронзовых идолов. Остальных же наград по одной. Золотой, серебряный и бронзовый манежи, золотой, серебряный и бронзовый зрительные залы. Получается, что зрители, не понимая в основном уровень мастерства артистов, воспринимают картинку в целом. СМИ находятся посередине. Это те люди, которые могут быть близки к цирку, к каким-то зрелищам, знают изнутри больше вещей, во многом разбираются, потому что делают репортажи, ездят по миру, немало видели. Поэтому у них кругозор гораздо шире и есть углубленное понимание. Но при этом они остаются еще и зрителями. То есть они профессионалы в цирковом искусстве не до конца, Не на 100%. Поэтому наидали три формата жюри, которые, по нашему мнению, дают максимально объективную оценку деятельности артистов. За все время только два номера получили Гран-при. При этом, конечно, бывали случаи, когда я с решениями различных жюри был абсолютно не согласен. Когда явные фавориты вдруг оказывались полными аутсайдерами или наоборот. Для меня мнение зрителей всегда загадка, потому что они по-своему оценивают происходящее. Так что этот критерий массового восприятия невозможно просчитать. Есть вещи, которые ты чувствуешь по реакции зала. Артист работает и зал воспринимает. Притом зрители могут быть в любом состоянии. Когда этот номер не покажи, им очень нравится. И ты понимаешь, что номер у них в числе фаворитов. В остальном последовательность их выбора мне неясна, поскольку зрители выбирают три номера. СМИ, то есть коллеги из селебрити, журналистов, Тоже непонятное для меня жюри. Их решение я также не берусь прогнозировать. Могут выдать, мол, нам понравился вот этот номер. И хоть убей, непонятно почему. Эдгард. Нам, дрессировщикам, очень важно осознавать, что мы каждый день находимся в большой опасности. Можем серьезно пострадать. Как бы ты ни был готов физически, как бы ты ни порхал по манежу, словно Мохаммед Али по рингу, эти ребята сильнее и быстрее тебя. Все равно поймают. Понимание того, что ты можешь стать жертвой, намеренно или случайно, причем в любой момент работы, — фундаментальное знание. Когда думаешь о таком, начинаешь размышлять о том, что нужно для себя принять разные страшные мысли и варианты. Например, что ты готов оставить детей без отца. У меня трое маленьких детей, две дочки и сын. И я понимаю, что если вдруг меня сегодня порвут, сын будет помнить меня только по фотографиям. Это очень тяжелые мысли, но такова жизнь, такова наша профессия. Я всегда говорил своим девушкам, что возможно и такое развитие событий. Я останусь в состоянии растения после нападения. Примеры сплошь и рядом. Английскому дрессировщику Ричарду Чиперфильду хирурги удалили часть мозга, потому что тигр во время атаки вогнал клык ему в череп. Парень чуть старше меня остался жив, но стал сильно другим. Мои родственники к такому готовы. Все же мы — цирковая династия. А вот готова ли девушка? Я хотел бы, чтобы она понимала, с кем связывает свою жизнь. При этом, например, с Леной Петриковой это не нужно было обсуждать. Она же цирковая, все понимала и понимает. Сама работает без страховки под куполом. А вот с другими девушками приходилось объясняться. Например, с Ольгой, мамой наших замечательных дочек. Реагировала она, конечно, как все девочки, мол, что ты такое говоришь, глупости. Я стоял на своем, это очень серьезно. При этом я сразу брал быка за рога, прямо во время конфетно-букетного периода серьезно говорил, если я превращусь в овощ, ты от меня уходишь. За мной ухаживать будут родные, это их крест, ты себе жизнь не порти. Опасность связана с тем, что я, в принципе, артист цирка, ведь рискуют не только дрессировщики-хищников. В цирке всякое бывает, все же это особо опасное предприятие, а цирковой артист — особо опасная профессия. Выступаешь на лошади, она понесла, у тебя нога застряла в стремени, и тебя тащат по полу. Стоишь в помещении, а тут на тебя выбегает испуганный слон, и три тонны живого веса просто вжимают тебя в стену. Однако я убежден в том, что большинство зрителей идут в цирк не потому, что тут опасности, не нервы пощекотать. Да, конечно, понимают, что воздушная гимнастика или дрессура — это риск. Но цирк — это прежде всего искусство. Это грация и особая эстетика. Хотя есть и маньяки, которые идут в цирк за адреналином, за тем, чтобы посмотреть, как мы рискуем здоровьем и жизнью. Но в массе свои люди приходят за качеством, которое обещает шоу. Качественный звук, крутое освещение, мощная подача, профессиональная актерская игра — Великолепно выглядящие животные, сильные трюки, красивые люди.